Когда регент Египта очнулся, солнце стояло высоко, искрясь на водах реки. Он лежал на шелковом матрасе, на кормовой палубе царской барки под желтым навесом. Он посмотрел вокруг мутным взглядом и увидел паруса-галер сопровождения, белые, как крылья белые цапли на фоне пышной зелени речных берегов. Солнечный свет слепил, и он снова закрыл глаза. Очень хотелось пить, а в горле соднило, как если бы он проглотил горсть острых осколков камня. Он стонал, дрожал, и его обильно рвало в ковш, который держал перед ним раб. Таита подошел к нагу, приподнял его голову и дал выпить глоток какого-то чудесного прохладного зелья, вскоре ослабившего стук в голове и позволившего выйти газом, запертым в раздутом животе. Они с треском вырвались снизу, порывом дурно пахнущего ветра. Оправившись достаточно, чтобы снова говорить, Реген прошептал. — Расскажите мне все, Таита. Я ничего не помню. Что открыли лабиринты? Прежде чем ответить, Таита отослал всю команду и рабов за пределы слышимости. Затем он встал на колени около матраса. Нак положил дрожащую ладонь на его руку и жалобно прошептал «Я не помню ничего после...» Он заколебался, поскольку страхи предыдущей ночи вернулись, и задрожал. — Мы почти доплыли до Себенитоса, великий, — сказал Таита. — Мы прибудем в Фивы до сумерек. — Что случилось, Таита? — Нак потряс его руку. — Что открыли лабиринты? — Великие чудеса, великий! Голос Таиты дрожал от волнения. — Чудеса? Интерес Нага усилился, и он из последних сил попытался сесть. — Почему вы называете меня Великий? Я не фараон. — Это часть того, что было явлено. — Расскажите, расскажите мне все. Разве вы не помните, как крыша храма раскрылась, подобно лепесткам лотоса, — «И широкая дорога опустилась к нам с ночного неба!» Нак покачал головой и неуверенно кивнул. «Да, кажется, помню. Дорога была лестницей из золота?» «О, вы действительно помните!» — похвалил его Таита. «Мы поднялись по золотой лестнице...» Нак посмотрел на него, ожидая подтверждения. Нас вознесли на спинах двух крылатых львов, — кивнул Таита. Да, я помню львов, но после них все смутно и неопределенно. Такие мистерии ошеломляют мозг и затуманивают непривычные к ним глаза. Даже меня, адепты седьмой и заключительной степени, — «Поразило то, что мы пережили», — любезно объяснил Таита. «Но не отчаивайтесь, поскольку боги приказали, чтобы я объяснил вам увиденное». «Говорите, добрый маг, и не упускайте ни одной мелочи. На спинах крылатых львов мы полетели высоко над темным океаном и вершинами белых гор» и все царства земли и неба простирались под нами. Нак страстно кивнул, продолжайте. Наконец мы прибыли в твердыню, где живут боги. Ее основания достигают глубин нижнего мира, а столбы поддерживают небо и все звезды. Амон-ра! «Ехал над нами в пламенном величии, а прочие боги пантеона сидели на тронах из серебра и золота, из огня, хрусталя и сапфира!» Накморгал сились разглядеть его. «Да, теперь, когда вы рассказали, я вспоминаю троны из сапфиров и алмазов». Отчаянная потребность верить горела внутри него огнем. «Затем Бог говорил», — предположил он, — «говорил со мной, ведь так?» «Да! Голосом, подобным грохоту рушащейся горы, великий Бог Осирис сказал так, — «Добрый наг!» Ты всегда был тверд в своей преданности мне. За это ты будешь вознагражден. Что? Что он имел в виду? Он объяснил Таита? Таита торжественно кивнул. Да, великий. Вы опять используете этот титул. Скажите, почему? Как приказ! Скажите, Великий, я передам вам каждое слово. Великий Асирис. поднялся во всем своем ужасном великолепии, снял вас со спины крылатого льва и поставил около своего трона из огня и золота. Он коснулся вашего рта и вашего сердца и приветствовал вас, как божественного брата. Он назвал меня божественным братом? Что он имел в виду? Таита подавил приступ раздражения. Нак всегда был человеком острого ума и проницательным, Обычно он не нуждался в столь подробном описании каждой детали. Действие эссенции из волшебного гриба, которую Таита дал ему прошлой ночью, и одурманивающего дыма Жаровин еще не совсем прошло. Возможно, он снова начнет думать ясно лишь через несколько дней. Нужно использовать широкую кисть, решил он и продолжал. Я также был озадачен его словами. Их значение не было ясно мне, но затем великий Бог заговорил снова. Приветствую тебя в небесном пантеоне, божественный брат. Лицо Нага прояснилось и стало гордым и торжествующим. А разве он не обожествил меня, Таита? Конечно, не может быть никакого другого объяснения, кроме этого. Если и были сомнения, они немедленно рассеялись, поскольку Осирис взял двойную корону Верхнего и Нижнего Египта, надел ее на вашу голову и заговорил снова «Приветствую тебя, божественный брат! Приветствую тебя!» «Будущий фараон!» Теперь Нак молчал, но пристально смотрел на Таиту блестящими глазами. После долгой тишины Таита продолжил. «С короной на голове ваша божественность стала очевидной. Я преклонил перед вами колени и поклонился вам...» «И другим богам!» Нак и не пытался скрыть свои чувства. Он был в восторге и так уязвим, будто переживал оргазм. Таита воспользовался моментом. Затем Осирис заговорил снова. «В этих удивительных делах твоим проводником должен стать маг Таита, поскольку он знаток всех тайный мастер лабиринтов». «Уверенно следуй его советом, и все награды, что я обещал, достанутся тебе!» Он наблюдал за реакцией Нага. «Не слишком ли резко я это сделал?» — спрашивал он себя, но у регента, похоже, услышанное не вызвало возмущения. «Что еще, Таита? Что еще великий бог сказал мне вам, моему господину?» Ничего больше. Но затем он заговорил прямо со мной. Его слова до глубины пронзили мою душу, ибо он поставил передо мной трудную задачу. Вот его точные слова, каждая выжжена огнем в моем сердце. «Таита, мастер лабиринтов», Отныне у тебя нет никакой иной любви, преданности, долга. Ты слуга моего царственного и божественного брата Нага. Твоя единственная забота — помочь ему исполнить его предназначение. Тебе не следует останавливаться, пока ты не увидишь двойную корону верхнего и нижнего Египта на его голове. Никакой иной преданности или любви, — тихо повторил Нак. Казалось, он, наконец, преодолел большую часть неприятных последствий своего испытания. Сила возвращалась к нему, и знакомый хитрый огонек все ярче мерцал в желтых глазах. — А вы приняли обязанность, которую великий Осирис назначил вам маг? Скажите честно и прямо. Сейчас вы мой человек, или вы пренебрежете велением великого отца? — Как я могу перечить великому богу? — спросил Таита просто. Он опустил голову и приникл лбом к настилу палубы. Обеими руками он взял басую правую ногу Нага и поставил ее себе на голову. — Я принимаю обязанность, которую боги назначили мне. Я, ваш человек, божественно великий, сердцем, головой и душой я принадлежу. Вам. — А ваши другие обязанности? Как насчет присяги верности, которую вы принесли фараону Неферу Сети при его рождении и потом при коронации? — Великий бог Осирис освободил меня от всего, что было прежде. Для меня не имеет значения никакая присяга, кроме той, которую я сейчас приношу. Вам. Нак поднял мага и внимательно посмотрел ему в глаза. — Ища малейший след обмана или хитрости, — Таита ответил ему ясным взглядом. Он ощущал, как в голове регента, как живые крысы в корзине, предназначенные на корм соколом в царских клетках, роятся сомнения, надежды и подозрения. — Желания! — Отец поступка, — подумал Таита. Он позволит себе поверить, потому что очень хочет, чтобы было так. Он увидел, как сомнения покинули желтые глаза, и Нак обнял его. — Я верю вам. Когда я надену двойную корону, вы получите награду, о какой не мечтали.